Часть вторая, глава 13. Макс. Вы тоже изумлены, что я стану отцом? Такое невероятное чувство, а какую интригу вызывает пол ребенка? Честно, я хотел бы больше мальчика. Не знаю точно почему. Может быть, из-за того, что я сам мужского пола, или из-за того, что считаю, что ему я способен дать больше отцовских наставлений. Без понятия. Понимаю лишь одно: девочке тоже буду сильно рад. Любимый, хорошо позавтракай, произносит Виктория. Не спеши, до 8 часов ещё время есть. Да, малыш, улыбаюсь ей. Не хочу опоздать на работу в первый же день. Я тебя знаю, смеётся моя девушка, а затем с добродушной ухмылкой добавляет: Сегодня ты доберёшься туда вовремя, а начинаешь с завтрашнего дня решишь мухлевать. Я изменился, малыш, говорю ей. Симон удалось слегка ранить моё сердце, излечивающееся от некоторых былых поступков, за которые мне до сих пор стыдно. Грех со сводной сестрой, воровство за спиной отца, измена постоянной девушке. Сколько пришлось мне совершить ошибок, чтобы понять жизнь. Теперь я стараюсь быть другим. Предыдущий Макс Шэридон насмехался бы надо мной, но мне хватает сил бороться с прежним я. Знаю, знаю, я пошутила, произносит Виктория. Ты что, обиделся? Несколько, буркнул я, кладя на очередной кусочек хлеба тонкую полосочку филе сёмги, удачно купленную в ближайшем магазине по акции. Рыбу никогда не любил, но в последнее время потянуло на неё. Хотя от чести я лукавлю. Когда денег нет, любая еда становится приятной пищей. Во сколько вернёшься? Я думаю пойти в гости к твоей маме ближе к вечеру. Теперь берусь за молоко, порошковое, пакетированное. Я уверен, что как получу первую зарплату, мы станем лучше жить, а до тех пор надо потерпеть. Не бывает жизни без сложностей, и только проходя через преграды, человек начинает ценить то, что у него есть. Буду скучать по тебе, любимый, произносит Виктория и обнимает меня. Я уже справился с завтраком и готов идти трудиться. Надо взять пакет со сменной одеждой. Я тоже малыш, всматриваясь в её глаза и целуя в губы. Я так люблю, ценю и уважаю тебя. До лесопилки пришлось топать по грязи около 15 минут. Собеседование проходило по телефону. Мне сказали, что моя кандидатура им подходит. Не самая прекрасная работа, но есть различные социальные льготы, которые помогут нам с Имансом в будущем при покупке жилья. Потерпеть стоит. Других вариантов я пока не вижу. Ну что, новенький пришёл. Без каких-либо приветствий обращается ко мне местный бригадир. Старый крупный мужик с неприятным голосом и пропетым лицом. "А до его время". Да, киваю ему. "Городской, что ли? Вряд ли у тебя получится". Он достаёт сигарету, зажигает и дымит чуть ли не в лицо мне, временами посверкивая своим золотым зубом. "На этот счёт не беспокойтесь, я справлюсь". "Куда, Боже мой, я попал?" собеседник смотрит на меня с неподдельным отвращением. Его глаза горят злобой, в них таится ненависть. Работа сама по себе не сложная, но тяжёлая, сообщает мужчина. Будешь класть брёвна на лесопильную раму. Одно неверное движение, и без руки останешься. Конечно, но дай договорить, краснеет от злости бригадир. И испортишь нашу древесину, я тебе выпишу крупный штраф. Да, даже если тебя ранит рама во время работы. Я ещё не начал работать у вас, а вы грубите. говорю ему. А ты чего ждал? Хлеба с солью? Вас, молодёжь, вообще не понять. Ни воспитания, ни признаков интеллекта, цэдит бригадир, почёсывая свою пятую точку через грязноватые штаны. Будь благодарен, что тебе позволяют получать такие деньги. Всегда надо оставаться человеком, даже когда ты начальник, большая шишка, произношу в сердцах. И по поводу того, что ради зарплаты я должен быть благодарен, простите, но вы не правы. Дай уж, мать, он ещё спорить будет. Ещё сильнее начинает вскипать котелок бригадира. Он бросает окурок себе под ноги. На какие-либо премии не рассчитывай. Теперь же иди, переодевайся и приступай к работе. На всё про всё я даю тебе 10 минут. Плюс ко всему такой совет: если хочешь не стать колекой, то слушай с предельной внимательностью всё, чему я тебя сегодня буду учить. Такой унизительной беседы не помню на своём веку. Реакцией на каждые хомоватые реплики бригадира служили мои крепко сжатые кулаки. Его физиономия и следовала стать боксёрской грушей, хоть мои руки и чесались. Я не мог ударить Мефодия Падика, как выяснится позже, Злодея так звали. Я вхожу в пустую раздевалку. Помещение выглядит так, как будто здесь прошлось войско Чингисхана. Везде грязь и всё обшарпано. Переодеваюсь и кладу свои вещи в первый попавшийся шкафчик. Надо будет купить замок от него. Тут о таких мерах безопасности не слышали. Вздыхаю и направляюсь к пилораме. Бригадир стоит на том же месте и с улыбкой вспоминает что-то из своей жизни. Завидев меня, по законам жанра, он меняется в лице. "Что так долго?" спрашивает мужчина. "Маркс Шеридан, надо быстрее всё делать". "Я Макс Шеридан. Для да меня абсолютно фиолетово, будь ты хоть королева Великобритании. А как вас зовут?" Мифодий Падик. Очень приятно. Не извиви мне, мальчонка, ухмыляется бригадир. Всё, чему я тебя буду учить, намотай себе на ус. Говоришь, что нету у тебя усов? Отрасти и мотай. Я весь слушаю, сдерживаю себя от смеха. Оставь все эти хи-хи-ха-ха для своей подружки. Как скажете. Во-первых, брёвна надо класть в станок под правильным углом, иначе испортишь весь кусок древесины. Одно неверное движение, и вся заготовка пойдёт в брак. Ага. Во-вторых, не суй руки к металлическим деталям самой пилорамы. Запасных конечностей у нас нет. Что ещё входит в общий инструктаж по технике безопасности? Интересуюсь с улыбкой на лице. Падик видит блеск в моих глазах, но не обращает на это внимания. Куча всего. Куча? Да, но не та, которая после собаки остаётся на улице. А ещё мне сегодня буду заниматься. Легче сказать, что ты не будешь делать точно: гонять балду, отлынивать от работы. А что буду? Не сдаюсь я. В первое время будешь таскать доски, убирать опилки, возиться с мусором и заниматься подачей брёвен. Остальному я научу тебя со временем, информирует Мефодий Падик. Хорошо, отвечаю ему и улыбаюсь. Теперь мне хоть что-то понятно. Ты всегда улыбаешься. спрашивает бригадир. Нет, но с вами чувствую, что мы уж точно сработаемся. Заливаясь смехом, понимая, что попал к самому чудовищному начальнику. Макс Шередон произносит мужчина с торжественностью. Наш труд очень тяжёлый, нужен железный стержень, чтобы выдержать все сложности. В общем, второй этап собеседования пройден. И да, дружище, мы с тобой сработаемся.